Гедер, после возвращения в Кемнеполь, жизнь завихривалась вокруг Гедера, как речная вода вокруг Валуна. Дни были заняты приемами в благороднейших домах Антеи, вечера празднествами, славящими ванайскую Победу и близкий день рождения принца Астара. Сразу же после нежданного возвышения юноша стал замечать среди многоцветных придворных одежд. Черные кожаные плащи — копию его собственного. Аристократы, прежде не замечавшие весь род поляко, теперь являлись с визитами, и отец наверняка чувствовал себя выбитым из колеи. Внезапные перемены, даже радостные, слишком уж смахивают на бедствие. Цветущая весна мрачалась лишь тем, что вместо уютных домашних ночёвок Гедр каждый вечер несся в лагерь за городскую стену, боясь опоздать к закрытию ворот, и спал в походной палатке. И его все так же преследовали кошмары. «Не понимаю, отчего бы не распустить ванайскую армию», — заметил Гедр, намазывая утренний тост яблочным маслом. «Если я не отдам приказа о расформировании, его отдаст лорд Торниган. «Он не осмелится», — возразил канул Доскеллен. «Барон Ватермарк, как минимум до тех пор, пока чужеземные войска не уберутся из города». «Это оскорбление для короны!» — поддакнул Марисин Эстерот, граф Магрифел. «Вооруженный сброд на улицах Кемнеполя, среди них даже ни одного первокровного». Уж не знаю, зачем Куртин и Сандриан притащил сюда арабские расы. Дай ему волю, в следующий раз верно чествовать принца Астера, будут свиньи и обезьяны. Вокруг беседующих раскинулись сады, окружающие особняк Канла Даскелина. В лучах позднего утреннего солнца золотые нарцисы кивали от веющего ветерка. На восток от садов виднелась громада заново отделанной арены, стены которой выкрасили алым и белым. Игры в честь принца начнутся только завтра, однако первые выступления шли уже несколько дней. Травли медведей, показательные бои, состязания лучников. По мере их размаха росла и напряженность Гедера, как плотный тяжелый зной в безоблачный день перед грозовой ночью. «А это вонь от емутских ведунов!» — фыркнул Оддарт Фаскеллан, виконт-эшерих и смотритель Белой башни. «Да у меня глаза слезились даром, что стоял на помосте. А южницы?» и сосед Гедера по столу, его называли Пайрен Кларк, без всякого титула, прильнул к чаше, словно пытаясь скрыть за ней лицо, Зато остальные одобрительно закивали и захмыкали. «Они женятся на собственных сестрах», — вставил Марисин Эстерот и хлебнул Сидра. «Не их грех, конечно, то воля драконов, чтобы блюсти чистоту породы, как у охотничьих собак». «Правда?» — переспросил Гедор. «Я читал в одном трактате, что это легенда, пущенная Дикийским Союзом после второго изгнания» как и миф о том, будто тралгуты пожирают детей, а дартины отравляют колодцы. «То есть вы считаете, что тралгуты не едят младенцев?» переспросил Мариса насторот и расхохотался вместе с остальными. К ним присоединился и Геддер. Разговор перешел на другие дворцовые дела, растущие волнения в Соракале, движение за создание фермерского совета, слухи о второй войне за наследство в Нордкосте. Геддер больше слушал, чем говорил, однако его слова встречали вниманием. Одно это опьяняло не меньше сидра. Когда слуги унесли последние блюда, Геддер откланялся. Такая же встреча ждала его и завтра, и послезавтра. И еще неофициальный бал нынче вечером специально устроенный в тот же день, что и пир сэра Фелдина Мааса в честь короля Симеона. Гедер знал об этом от Альберита Мааса, который с явной неохотой просил у него позволения уехать на пир. Гедер не возражал. На празднествах в честь ванайской победы он по виду вельмож успел заключить, что превознесшие его альянсы многочисленнее и мощнее. Так отчего бы не сделать великодушный жест? Близящееся к зениту солнце пригревало все сильнее, тепло растекалось под гедеровым плащом, давая ощущение мягкости и уюта. Он шагал по черным булыжным мостовым, почти так же уверенный в себе, как сразу после назначения на Ванайский пост. Какой-то простолюдин с длинной грязной бородой при виде гедора юркнул в проулок. Молодая красавица снежной нежной и цвета топленого молока улыбнулась ему из насилок, которые тащили рабы. Гедор улыбнулся в ответ. На повороте красавица обернулась взглянуть на него еще раз. Восточные ворота Кемнеполя при строительстве сделали шире южных. Над ними поднималась гигантская, высотой чуть ли не скингшпиль арка истесанного камня. Стук подков и грохот колес Смешивались здесь с выкриками мелких торговцев. Пахло пометом. Животные унаваживали улицы быстрее, чем арестанты успевали вычищать грязь. Под грубыми деревянными вывесками расхаживали зазывалы, выкрикивая новости за плату. «Такой-то мясник вымачивает мясо в воде и продает навес. Выяснено, что вспышка дурной болезни идет из притона в кожевенном ряду». Потерялся мальчик, просит вернуть за вознаграждение. Обычная городская болтовня. Гедер пропускал ее мимо ушей, не пытаясь вдумываться. За каждый слог уплачено. Проще считать все враньем. Он замедлил шаг у лотка, где мрачный одноногий Тралгут продавал засахаренную лаванду и медовые орехи. И бросил торговцу монетку. Тот схватил ее прямо на лету. За стенами кемнеполя до горизонта простирались северные равнины. Сплошь зеленая трава и кустарник. Ни единого деревца. Все, что годилось на дрова, вырублено много поколений назад. Немногие холмы поднимались плавными волнами, как зыбь на спокойном море. Ванайская армия стояла лагерем чуть восточнее ворот в тени городских стен. По совету Джорая Калиама Гедер приказал сохранять боевой порядок и не расслабляться, так что в лагере теперь имелось укрепленное заграждение, часовые, собственная кухня и дежурный командующий. Алан Брод, барон Зюдерлингских взгорий, встретил Гедера у входа в лагерь. «Что слышно?» — спросил он. «Есть весть от Терегана? «Пока нет». «Я, конечно, все понимаю, но промедли он и дальше...» «На играх не останется приличных мест. Можно обратиться к королю Симеону». «А может, отдашь приказ сам?» — предложил Брод, скривив рот. Так что дернулись длинные усы. «Ну уж нет», — ответил Гедар. Брод издал лающий смешок. «Ну тогда заступай на командование. Ухожу отдыхать. Мас нынче устраивает пир. Моя очередь развлекаться». Сегодня еще и неофициальный бал. Как можно небрежнее проронил Гедер. Да какой из меня танцор! Отмахнулся Брод. Гедер, провожая его глазами, задумался, на какой из празднеств придет та красавица с нежной кожей. Аруженосец после ночи успел прибрать в палатке, однако книги и принадлежности для перевода оставил на месте. Гедр уселся за походный стол, раскрыл потрескавшийся кожаный переплет трактата, с которым бился не первый день, и пролистал тонкие ветхие листы до того места, где остановился накануне. Обретение этого оружия в горах Синир позволило Соединенным войскам Хал, Скары и Саракала ограничить вмешательство Борхии, и со временем вернуть земли, отданные по договору пять поколений назад. Несмотря на это, ни выборные короли Халскара, ни родовые вожди Саракала не предприняли совместных попыток обнаружить остальные тайники. Традиционно считается, что причиной такого безмерного упущения стал некий сверхъестественный ужас, связанный с долиной. Безымянный Писец океанского аббатства предполагает, что артефактом, вызвавшим такой ужас, мог стать тайник с охваченными спячкой драконами, который поместил в долину драки Грозавран или праведный слуга дракона Марада. Однако вероятнее будет предположить, что поиски остановила чума, распространившаяся по окончании Борхийских завоеваний. К тому же в горных условиях любые поиски ограничивались летними месяцами, И возможностью исключительно пешего передвижения. Последнее обстоятельство позволяет мне предпринять более тщательное и систематическое исследование видов обуви в Древнем Халскаре. К каковому я перейду в следующей главе? Горы Синир. Синир Слово казалось знакомым, однако Гедер не помнил, где его встречал. Точно недавно И точно в связи с праведным слугой. Легенда, когда-то выбранная для развлечения, становилась все более любопытной. В темные предрассветные часы, разбуженные привычными кошмарами, Геддер доставал книги и принимался отыскивать нужные упоминания и обдумывать тончайшие детали перевода. Тогда стихал гул пожара в ушах, и вновь приходил сон то за оружие, упоминают трактаты. Гедар так и не понимал. Ясно было одно, оно использовалось в последней войне драконов, и с ним связана некая магия, помогающая безошибочно отличить правду от лжи. Два найденных комментария об испорченной или зараженной крови ничего не проясняли, поскольку неизвестно, к чему относились. Только обрядам и чарам, С помощью которых Марат создавал праведного слугу то ли к способу действия оружия, то ли к легенде, выдуманной противниками Марада, пережившими своего врага. Местность, упоминаемая в связи с загадочным оружием, несомненно находилась в Восточных горах и пустошах, граничащих с Халскаром, Борхией, Кешетом и Путом. И хотя территория для поисков по большей части почти непроходимая, была огромной, Гедер надеялся ее сузить с лечением времени свидетельств и выяснением того, как менялись границы государств и народов в ходе веков. Например, одна из книг помещала праведного слугу в Восточный Кишет, но называла местность древним именем. Другая упоминала Восток Борхии, а название давала чуть более позднее. Если проследить, как менялась граница между Кишетом и Борхией за упомянутые века, то можно получить область протяженностью в 4 дня конного пути с севера на юг. А если в границах этой области есть местность, называемая Индише, то она и даст искомую точку. Впервые в жизни Гедер начал набрасывать план собственного трактата. Глава древней обуви Хал Скара Конечно, вряд ли пригодится, но ведь никогда не знаешь, пока не попробуешь». И Гедер, тяжко вздохнув, оперся на локти и углубился в книгу. Стиль оставлял желать лучшего, однако повествование мало-помалу захватывало. Эволюция мыска обуви, как способ выяснить расовый состав придворных, чрезвычайно впечатляла, особенно с учетом того, что... Тирийский Адан в свое правление последовательно уничтожил летописи как минимум за шесть веков. Предположение, что в некий период истории Хал с каром правили не хаавирки, а огнеглазые дартины, изумило гедора Данельзя. Он так увлекся книгой, что даже не заметил криков в лагере, и очнулся лишь тогда, когда в палатку ворвался оруженосец. Мелорд! — выпалил Дартин. — Там, в городе, что-то случилось. Подняв голову от книги, Гедер по инерции прикинул, как выглядел бы его оруженосец, пхал с харском тронном одеянии из кожи и золота. Однако рев голосов и ляск металла привели его в чувство. Накатила волна страха. Вскочив из-за стола, Гедер вылетел из палатки, Перед глазами стояла картина кемнепольских стен, охваченных дымом. В ушах привычно ревел гул ванайского пожара. Давид Брод, сын Фаллона, бежал через равнину в окровавленной рубахе. Кто-нибудь помогите ему! крикнул Гедер, звенящим от напряжения голосом. Он ранен, помогите! К Давиду уже бежали, и Гедер огляделся в поисках места битвы. Дыма нет, огня тоже, где-то близко крики. Шестеро солдат уже тащили Давида на сплетенных руках, как на носилках, и Гедор поспешил навстречу. Раненый протянул руку. «Лорд Поляко, я здесь!» Солдаты остановились. «Гладиаторы!» «Гладиаторы захватывают ворота!» «Что?» «Гладиаторы с арены у ворот пытаются закрыть. Восстание!» Пронеслось у Гедера в голове. Восстание на улицах Кемнеполя. А через миг он понял — не восстание. Государственный переворот. «К ведуну его!» — приказал Гедер солдатам. «А сами хватайте оружия! Сигнал к построению! Тревога!» В лагере воцарилась растерянность, потом неверие и страх. Однако войско, наконец, выстроилось в боевой порядок. Оруженосец поднес Гедеру меч и доспех. Юноша схватился было за меч, потом передумал и потянулся за доспехом. «Некогда!» — рявкнул выросший рядом Брод, чуть не мечущий молнии. «Если ворота закроют, от нас никакого прока! К чёрту защиту! Скорее!» Гедер нервно сглотнул, колени подкашивались. Собственный приказ к атаке он услышал почти со стороны, а затем с мечом в руке вместе с Фаланом Бротом и десятком ванайских ветеранов побежал через поле к восточным воротам. Черный кожаный плащ бился за плечами, как крылья летучей мыши, меч тяготил руку. У самых ворот дыхание окончательно сбилось, грудь болела, и в этот миг... Ворота под гигантской восточной аркой Кемни-поля начали закрываться. «Ко мне!» — крикнул Гедер, бросаясь вперед. «Ванаи, ко мне!» Передние воины во главе с гедером ударились в сужающееся пространство между створками, как горсть сухих горошин, брошенных в окно. Сначала самые быстрые, потом двое-трое вместе и, наконец, одним ударом остальные. Площадь, через которую Гедер шел всего два часа назад, изменилась неузнаваемо. Вместо повозок и экипажей мостовую заполнили трупы. У опрокинутого стола с медовыми орешками и засахаренной лавандой стоял строй строесурудских лучников, посверкивающих золотистой чешуей. Разом запели луки, и солдат слева от Гедора с воплем рухнул на землю. Вперед! крикнул Гедер! «Остановите их! Вперед!» Солдаты, склонив головы и вопя на ходу, стремились в атаку. Справа на них уже летел отряд еммутов в стальных доспехах с огромными двуручными мечами на Из-за клыков, выкрашенных в цвет крови, враги походили на чудовище страшных снов. Один поднял широкую голову и завыл, в крике слышались какие-то слова. Гедер взглянул на отступающих лучников, на несущихся в атаку ямутов, опять на лучников. У груди мелькнул широкий длинный клинок. Гедер отскочил. Емут, раза в полтора выше обычного первокровного и в плечах шириной с телегу. При виде гедора с ухмылкой размахнулся и рубанул клинком воздух, заставляя отступить. Слева! Еще одно гигантское лезвие, попав между пластинами доспеха, пронзило кого-то из ванайцев. Кровь брызнула гедору на грудь и в лицо. Сзади кто-то закричал. Противник гедора занес клинок, готовясь рубануть, как топором. Гедер поднял меч, зная, что не сможет отразить выпад. И вдруг кто-то, пронесшись рядом, ударил всем телом в емута. Тот, оступившись, покачнулся. Давай, гедер! крикнул Джоры, Руби! Гедер взмахнул мечом, ринулся вперед. Клинок вошел не глубоко, но успел прорубить кожаный доспех. Ямут взревел. Джоры отскочил назад. Гедер вновь замахнулся обманчиво, целя монстру в живот, где доспех тоньше, и тут же ударил в бедро. Ямут огромной ладонью отбросил его прочь. Однако Джорой Калям вонзил клинок в исполинскую руку. Хлынула кровь. Монстр завыл, бросил меч и схватился за кисть, пытаясь зажать рану. Подоспевший Гедар рубанул то по колену раз и другой, и третий, будто валил дерево. Емут, споткнувшись, рухнул на землю и поднял руки, сдаваясь на милость победителя. Гедар огляделся. Створки ворот замерли полуоткрытыми. Проход между ними вливался поток ванайских воинов. Йосурудские лучники исчезли, четверо емутов лежали поверженными, еще полдесятка пытались отбиться от нацеленных в них антейских мечей. Джорай калям, согнувшись пополам, тяжело дышал, изо рта сочилась кровь, обогренные губы загнулись в усмешке. Не знали, с кем связываются, прохрипел он сквозь пену крови. Гедер улыбнулся. Так, протянул Лерор Поляко, облокотившись балконные перила. Так-так. Южные ворота они все-таки захватили, добавил Гедер. Захлопнули, а потом расшибли механизм. До сих пор открыть не можем. Юноша пожал плечами. Сумерки сгущались, на небе проступали звезды. Все празднества и балы отменены королевским указом. После вооруженного мятежа и кровопролития улицы города патрулируются королевскими гвардейцами. Король Симеон созвал приближенных в Кингшпиль и установил комендантский час. Всякий, кого застанут на улице между закатом и рассветом, будет убит без предупреждения. Дома заперты и забаррикадированы. На городских стенах дежурит стража на случай пожара. На арене, отремонтированной к праздничным играм в честь принца Астера, красуется десяток гладиаторов, повешенных на импровизированных виселицах. Еще два десятка брошены с мостов и валяются непогребенными на дне разлома. От страха и ужаса, наполнившего город, изменился чуть ли не сам воздух. Все казалось хрупким, балансирующим на грани катастрофы. Гедер понимал, что опасность грозит и ему тоже, однако радостный настрой не желал уходить. Как же, вооруженный мятеж в столице, подавленный лично гедером поляко? Если его чествовали за сожжение Ванаев, то какой славой оденут теперь? От одной мысли голова шла кругом. Еще я слыхал. «Лорд Тарниган распустил ванайскую армию», — заметил Лерар Поляко. «Солдаты рвались защищать свои дома и семьи. Не будь приказа от лорда Тарнигана, я бы сам их отпустил». Отец, вздохнув, покачал головой. В окне виднелся кингшпиль, возносящийся над Кимниполем, а значит, и над целым миром. Освещенные окна мерцали, как звёзды или армейские походные костры. Лярер Полиака хрустнул пальцами. «Страшное время. Невероятно страшное. «Долго оно не продлится», — заметил Гедер. «Все позади. Гладиаторов нет. А если где появятся их, схватят. Город спасен». Остались те, кто их нанял. Кто устроил мятеж. «Имена слишком громкие, таких людей не повесишь». Я с держался подальше от двора, не заводил знакомств, не вступал в союзы. Теперь вот думаю, наверное, зря. Только слишком уж поздно сейчас исправляться. Отец!» — прервал его Гедер, однако Лерер кашлянул и поднял ладонь. «Войско расформировано, сынок. Ты можешь идти, куда пожелаешь, и делать, что захочешь». Разумнее будет уехать из Кемнеполя на время, пока все не уляжется. Впервые после битвы радужный настрой Гедора слегка померк. Юноша окинул взглядом погруженные в ночную тьму дома и улицы. Отец шарахается от каждой безобидной тени. Бояться нечего. Мы победили. Переворот предотвращен. Нынешний переворот. На этот раз. «Дома сейчас, наверное, безопаснее всего», — предположил Гедер. «Я обдумываю трактат. Тебе тоже будет интересно. Там надо рассортировать географические указания по эпохам и соотнести их с современными картами, и тогда...» «Не в Ривенхальм», — отрезал Лерер. Гедер замолк. «Уезжай из Антеи. Ты слишком глубоко увяз в политике» в делах, смысла которых мы не понимаем. Сначала в Анаи, теперь гладиаторы. Уезжай на год, не меньше. Куда-нибудь, где тебя не найдут. Возьмешь слуг, я дам денег. Найди спокойное место подальше. Может, к осени что-нибудь прояснится. Хорошо. Престыженно кивнул Гедор. И еще, сынок, никому не говори. Куда едешь?